Глава 19 я Яков. «В машину!» — приказал, подведя девчонку к внедорожнику. Она хотела возразить, но я и так потратил на все это слишком много сил и времени. Не став слушать, втолкнул в салон и захлопнул дверцу. Кинул на заднее сиденье сумку, которую она собрала за те минуты, которые я ей на это дал. «Я не понимаю!» — как только я сел за руль, запальчиво выговорила она. «Что это за бумаги? Что за деньги, Яков?» Голос ее уже не дрожал. Она порывисто схватила меня за руку, потянула на себя. «Отвечай мне, когда я с тобой разговариваю! Ты что, решил, что меня можно купить?» Я смерил ее взглядом. В ее голубых глазах было столько гнева и негодования, что в другой раз мне бы показалось это забавным. Тонкие ноздри трепетали, льняные волосы обрамляли хорошенькое лицо. Жестко сжав ладонь, я вынудил ее разжать пальцы. Она недоверчиво качнула головой, тронувшая губы кривая усмешка в то же мгновение сошла на нет. «Я не продаюсь», — процедила она. «Я тебе не аукционный лот и не девочка по вызову, готовая бежать по первому твоему требованию. Я... Ты закончила». Состоявшийся часом ранее разговор с ее подружкой и так подпортил настроение. Раздражение и гнев еще не улеглись. Первая вспышка сменилась трезвостью. Прежде чем что-то предпринимать, я должен был убедиться во всем сам. Самое верное правило – никогда не полагаться в важном ни на кого, кроме себя. По крайней мере, не полагаться безоговорочно. Но настроение было отвратное. «Я еще и не начала!» – повысила она голос еще сильнее. «Ты закончила», – завел двигатель. «Я не спрашивал тебя, закончила ли ты, Мирослава». Она осеклась, посмотрела на дорогу, опять на меня. На минуту в машине воцарилось молчание, но продлилось оно недолго. Девчонка раскрыла сумочку и едва ли не вытряхнула ее содержимое себе на колени. Достала крохотный блокнот и карандаш. «Сколько?» – спросила коротко. Поймала мой взгляд и пояснила. «Сколько ты дал Стасу?» «Хочешь написать долговую расписку?» Карандаш в ее пальцах дрогнул, Взглядом она впилась в мое лицо. Именно это она и собиралась сделать. «Я не продаюсь, Яков», — решительно выговорила она. «Может быть», — согласился. «И все же я тебя купил». «Иди ты к черту!» — швырнула блокнот с карандашом обратно в сумку. «Мимо». Карандаш упал в ноги, следом за ним там же оказался блокнот. «Поднимать ни то, ни другое она не стала. Я все тебе верну». «Для того, чтобы отдать хотя бы треть, ей нужно было пахать лет пять без выходных и отпуска». Подозреваю, что она об этом догадывалась. Нет, даже знала наверняка. И все равно продолжала гнуть свое. «Не люблю, когда люди разбрасываются обещаниями, выполнить которые не смогут». «Я все выполню». Она упрямо вскинула голову, расправила плечи. «Отвечать ей я не стал». Продолжать этот разговор было бессмысленно. о Наврала ее подруга или нет, не имеет значения. Важным было только то, что я хочу эту девчонку. Как долго это продлится? Какая нахрен разница, если для того, чтобы убедиться в том, что и так знал, я притащился не только в этот город и ее отель, но и в квартиру неудачника, за которого она выскочила замуж? Я с тобой все равно никуда не поеду. Поняв, что продолжать бестолковый разговор я не стану, Взялась она за старое. «Ты меня слышишь, Серебряков?» Взялась за ручку дверцы. «Останови машину. Что бы там н е подписал Стас, я к этому отношения не имею. И...» «Прямо тут?» «Что прямо тут?» «Остановить». Сбросил скорость и включил поворотник, сворачивая к обочине. Домаячившей впереди заправки оставалось метров двести, и она вполне могла добраться до нее сама. Поджав губы, Мирослава снова наградила меня колючим взглядом. «Запомни, девочка», – разблокировал дверцу. «Купить можно все. Свободу, верность». В кармане зазвонил телефон, и я, достав его, нажал на кнопку приема вызова. Кивком указал на дверь, но прежде чем начать разговор, добавил «Все, Мира» и даже «Любовь». Услышал знакомый голос. «Да, да». «Я же утром сказал тебе, что буду сегодня. Ты можешь подождать хотя бы немного?» «Сколько раз я говорил тебе, что не нужно мне звонить просто потому, что тебе скучно». Мирослава открыла дверцу машины. В салон тут же ворвался прохладный воздух, а волосы ее мелькнули светлым пятном на фоне вечера. «Может быть, и все донеслось со стороны двери, только не меня». Сказав это, она с силой хлопнула дверью. «Я откинулся на сиденье», — посмотрел ей вслед. Расправив плечи и выпрямив спину, она шла вдоль дороги и казалась почти нереальной в размытом свете фар, проезжающих мимо машин. Пренебрежительно усмехнулся. Все, только не ее. Что же, посмотрим. Закончив разговор, я набрал другой номер. Взять ее. Приказал, как только Руслан ответил. Да, именно так. Ничего не объясняй, просто привези в аэропорт. Да, вылет, как я и планировал.